Осознав это, я почувствовал, что повзрослел, и в то же время понял, как трудно стать по-настоящему взрослым, то есть не то чтобы недоверчивым, но верящим в то, что достойно веры и любви. У меня мелькнула также мысль, что если люди толпами устремляются на поиски призраков, значит... Они нуждаются в чем-то, чего не находит в повседневной жизни. И это что-то должно наводить страх, потому что страх — лучшее развлечение для взрослых, как и для детей. Люди, ничего не боящиеся, начинают скучать, если только они не развлекаются, пугая других. Но чаще всего тот, кто старается напугать других, сам не чувствует себя спокойно. Если бы я убрался из Малвинора в ту субботу, 18 августа, а я едва так не поступил, я избавился бы от жутких переживаний. Но я решил, что летом, в воскресный день, толпа посетителей будет еще гуще и лучше укроет меня от глаз Джеймса. К тому же я хотел в последний раз плотно поужинать, прежде чем снова пуститься в странстве». по Воскогорью, Хайленда. Я как раз отдавал должное обильному ужину, когда Уинстон явился попрощаться со мной. Мысль о моем скором отъезде сама по себе могла вернуть ему аппетит и хорошее настроение, но у него оказались в придачу и другие причины быть довольным. — Видел ты этот цирк, продолжавшийся весь субботний день, дорогой Джон? Нам всем пришлось есть бог знает что и бог знает где. Но Джеймс собрал неслыханную выручку. Если такой ажиотаж продолжится еще неделю, отцу хватит денег отремонтировать юго-восточную башню, которая из-за бегства Тробуди так и осталась в развалинах. Папа очень любит эту башню. Там, на третьем этаже, в один прекрасный весенний день, родились мои сестрички. Мы переехали из тех помещений всего четыре года назад, когда после грозы рухнула крыша. Если интерес посетителей ослабнет, вы сами, вы, не сможете сфотографироваться вместо меня, ведь на первом снимке головы нет. Моя мысль очень позабавила Уинстона. Ну... «Во-первых, тогда мне первым делом надо похудеть. Но пока что отец воспрял духом, и все обитатели дома это чувствуют». Тетя Памеле почти удалось его убедить, что Артур дал себя сфотографировать, чтобы обеспечить приток посетителей в Малвинор со всеми вытекающими отсюда благоприятными последствиями. «Так ли иначе, зло включения трубоди...» и сердечный приступ журналиста стали отличным довеском к рекламе «промышленник» и журналист повержены эктоплазмой флибустьера. Неплохой заголовок, а? Не говоря уж о драматических комментариях к фотографии разбитого в дребезги горшка. Начинаю думать... что лучший пособник вранья — фотография, даже та, которая создает у дураков полнейшую иллюзию реальности. Некоторое время мы переходили от одного блюда к другому, отведывая от каждого и обмениваясь ничего не значащими словами. Уинстон восхищался моим аппетитом. «Можно подумать, что ты насыщаешься впрок на неделю вперед, Джон». Жаль, что нельзя наесться впрок на месяц вперед. Смущенно признался я. Мы спустились в погреб, где распили последнюю бутылку Гиннесса. После чего, всячески выказывая мне свою симпатию, уинстон судил мне два фунта стерлингов, которые сам выпросил у леди Памеллы и хотел подарить мне свои часы, но я воспротивился. «Если я попаду с этими часами, Уинни, скажут, что вы мне их подарили, или того хуже, что я их украл?» Уинстон, который об этом не подумал, поблагодарил меня за мою предсмотрительность. Потом, обняв меня в последний раз, набрался храбрости, и один отправился в свою комнату. Я почувствовал... Что он, конечно, огорчен моим предстоящим уходом, но все-таки еще в большей степени обрадован.